Глава двадцать шестая. Полиция, СМИ, дела за Дорово и Белое солнце пустыни. На севере Израиля, в городке Катцерин, что на гolanских высотах, некогда принадлежавших Сирии, 26 декабря 2006 года была убита 13-летняя школьница Таир Рада. Тело девочки обнаружили в 17:30 в закрытой изнутри кабинке школьного женского туалета. Горло жертвы было перерезано острым предметом, предположительно ножом. Группа следователей и экспертов работала всю ночь, но не нашла ничего, чтобы сразу навело их на след убийцы. Преступник тщательно затёр все следы на кафельном покрытии стен и, по всей видимости, подтянувшись на руках, выпрыгнул из кабинки в одну из двух соседних. На первых порах дело вела параллельно с полицией Общая служба безопасности Шабак. Так как ни у кого не было уверенности в том, что убийство не совершено на расовой или политической почве. Но постепенно у следователей обоих ведомств сложилось единое мнение. Это типичный криминал. Отдел криминалистической экспертизы получил среди прочего одежду жертвы: обувь, куртку и джинсы. На куртке были обнаружены десятки различных волос без корней, а на джинсах в районе от бёдер до колен кровавые следы и подошв в обуви. Анализ несодержащих корней луковиц волосного ДНК в нашей стране в то время не делался. Это непростая и дорогостоящая процедура. Извлечение так называемой митохондриальной ДНК требует абсолютной стерильности в лаборатории и специальных навыков. А вот отпечатки подошв ботинок сыграли в раскрытии убийства Тайер Рада большую роль. Митохондрии это органеллы размером с бактерию, одна-вторая микрона, ограниченные двумя мембранами. существуют в эукариотических, содержащих цитоплазму и ядро, клетках. Обычная в клетке содержится около двух тысяч митохондрий, общий объем которых составляет до 25 процентов от объема клетки. Митохондриальная ДНК с гораздо меньшей точностью, чем ядерная, может использоваться для идентификации. В совершении преступления был обвинен эмигрант из Украины Роман Задоров, в то время работавший в школе ремонтником. Рассказывает один из следователей, ведших дело, Олег Д., специалист высочайшей квалификации, с почти тридцатилетним стажем. Задорова арестовали примерно через неделю после убийства. Сначала он проходил по делу как один из свидетелей, так как целые дни оставался в школе и многое мог видеть. У нас было несколько версий произошедшего, но все они оказывались тупиковыми. А с за Романа Задорова нам удалось зацепиться довольно крепко. Он не принадлежал к кадровым сотрудникам школы. У него был свой работодатель некто Моти. Тот рассказал нам, что днем двадцать шестого декабря Роман позвонил ему и попросил, чтобы Моти подержал у себя целлофановый пакет с ботинками фирмы Саламандр. Обувь в Израиле крайне редкая. Просьба, прямо скажем, несколько странная. Результаты вычисления локации мобильного телефона Задорова информацию подтвердили. В часы убийства он находился в школе и начальству своему действительно звонил. Но оба этих факта противоречили его свидетельским показаниям. Позднее жена Романа Задорова расскажет на суде, что в день убийства он пришёл с работы намного раньше обычного, где-то около 3 часов дня. На вопрос, что случилось, почему так рано, муж ответил: "Девочка в школе упала в туалете, полиция понаехала, не хотел там мешаться под ногами". Напомню, что тело Таир было найдено только в половине шестого вечера. Рассказывает Олег Д. Задоров вы посадили в камеру со стук очём, и тому удалось соседа разговорить. Ночью Роман рассказал подсадному, за что, почему и как убил школьницу. Она его сильно доставала, третировала, называла вонючим русским. Со временем он стал одержим идеей ей отомстить. Убивать её Задоров не собирался, а вот о своих фантазиях рассказал подробно. На утро на официальном допросе он признался в убийстве, в мельчайших подробностях повторив рассказанное стукачу. Там была какая-то сцена с сигаретой. Вроде Тагир попросил у него закурить, а он не дал. Завязалась перепалка. Он пошёл за школьницей в женский туалет, затащил её в кабинку, в которой была сломана защёлка. Он, будучи ремонтником, это знал и полоснул два раза по шее девочки острым рабочим ножом. В любом деле после получения добровольного признания положено провести следственный эксперимент. Для этой цели приглашают группу незнакомую с деталями, чтобы исключить вольные или невольные подсказки и давление на подследственного. В данном случае эксперимент проводили следователи с юга страны, из города Бэршева. Один из них говорил по-русски, а вся процедура записывалась на видеокамеру сотрудником нашего отдела Шмуэлем П. Рассказывает майор полиции эксперт-криминалист Шмуа Эльп. Задоров вел себя на следственном эксперименте безукоризненно. Он в подробностях рассказал и продемонстрировал, как убивал и как выпрыгнул из кабинки. Он знал подробности, о которых человек посторонний понятия бы не имел. Например, он сам, без того, чтобы его об этом спрашивали, отметил, что волосы убитой были растрепаны, а по показаниям всех свидетелей волосы девочки всегда были аккуратно заглажены назад и собраны в хвостик. На волосах на трупе действительно были растрёпаны. Особенно интересный диалог получился тогда, когда в эксперименте дошло до выпрыгивания из кабинки. Следователь: Как ты вышел из кабинки? Задоров выпрыгнул. Следователь: Почему не вышел через дверь? Задоров: Защёлка была сломана, изнутри никак не открыть. Следователь: В какую сторону выпрыгнул, в правую кабинку или в левую? Задоров: Нет, выпрыгнул через дверь. Следователь: Уверен? Задоров. Да, вот так, маршрукой. Следователь. Можешь показать? Задоров. Да. Подтягивается на руках, держась за стенки кабинки и легко перепрыгивает через дверь. Но сейчас я оно не так встал, а тогда на её ноги пришлось. Забегая вперёд, скажу, что кровавые отпечатки обеих подошв в обуви, оставленные убийцей на джинсах жертвы, были направлены в сторону дверцы кабинки. Следователь Олег Д. На следующий день после проведения следственного эксперимента у Задорового была первая встреча с адвокатом там же в следственном изоляторе. После того, как адвокат ушёл, Роман попросил дежурного вызвать меня. И вот что он мне сказал: "Олег, адвокат обещает меня вытянуть отсюда, если я откажусь от всех своих показаний и признаний. Так что, прости, но с этого момента я не убивал". Когда я вышел и закрыл металлическую дверь, он начал колотить в неё и, как научил адвокат, кричать: Я не убивал, я не убивал. Вот так всё и началось. Деньги на адвоката дал русский олигарх Аркадий Гайдамак. Он тогда жил в Израиле и собирался баллотироваться в мэры Иерусалима. До сих пор не понимаю, зачем ему это понадобилось. Русские голоса. Но они ровным счётом ничего не решали. Впрочем, Гайдамак совершал много странных с точки зрения бизнеса поступков. Будем считать, что в данном случае им руководил альтруизм. Адвокат инициировал кампанию в СМИ о "двени в полицию во всех смертных грехах". Мол, надавили на несчастного мигранта, пытали, мучили, и он несчастный сломался и сам себя оговорил. Нашлись и эксперты, которые готовы были за скромное вознаграждение поучаствовать в травле полиции. И то она не сделала, и там недосмотрела, и в этом прокололась. Да они вообще работать не умеют и не хотят, им бы лишь поскорее дело закрыть. Рынок частных экспертов в Израиле, к сожалению, очень ограничен. Все действующие лица пенсионеры отдела криминалистики полиции Израиля и делятся условно на несколько групп: дающие экспертные заключения лишь по гражданским искам, работающие по уголовным делам, но лишь в рамках своей компетенции, и, наконец, многостаночники, готовые за деньги свидетельствовать в любых областях. Занимался человек на службе, скажем, баллистической экспертизой. Он на работе, кроме биполярного микроскопа и стрельной гильз, мало что видел. А ныне, в суде, он эксперт по обследованию мест преступления. Судьям феномен известен, но по одним им известной причине они на удивление снисходительны к свидетелям со стороны защиты. Бывают, правда, случаи, когда судья спрашивает очередного многосторонника: "Ну, господин X, в какой области сегодня вы эксперт?" А господин X лишь слегка краснеет в ответ. Думаете, что дальше ехать некуда? Ошибаетесь. Ибо есть на поле боя и откровенные шарлатаны, выдающие себя за докторов наук, учёных в области изучения полицейского произвола. Оба под вида получили в деле Задорова море экранного времени в телевизионных и интернет-шоу. От души высказались на страницах "Переводيكي". Оказывается, что откровенная ложь и беспочвенные обвинения в адрес полиции суть вещь ненаказуемая. Многочисленное русскоязычное население страны отказывалось верить в виновность Задорова. Странно, что люди в своё время осознавшие всю лживость советских СМИ, принимали всё, что читали, слышали и видели в связи с этим делом, как истину в последней инстанции и радостно присоединялись к рёву толпы. Мол, безграмотные менты шьют дела, попирают права задержанных, пытают, подтасовывают факты. И если за сомнительными телешоу стояли не всегда компетентные авторы программ, То в интернете каждый самовыражался в зависимости от сиюминутного настроения, по ходу, не выбирая и не взвешивая слов. Особу сердце волнуют русскоязычные каналы израильского телевидения. Идёт, например, очередное шоу в прямом эфире. Сумным видом надувая щёки выступают частные эксперты. До конца эфира остаётся минута, когда микрофон наконец дают прокурору, который ведёт дело. Прокурор открывает рот, но звук уже отключён. По экрану бегут титры. Один за другим на телевидении вышли два документальных фильма, посвященных убийству. Понятно, что из любого исходного материала в процессе монтажа можно слепить все, что угодно. Добавьте немного тревожной музыки, намекните на что-то компетентное мнение, выдайте слухи за факты, и вот документальный фильм готов. Вместо убийцы рабочий парень, новый репатриант и невинный христианин. А где это бродит непойманный мистический преступник? Следствие между тем закончилось. В 2010 году суд признал Задорового виновным в убийстве и приговорил к пожизненному заключению. Защита пригласила в качестве эксперта криминалиста из США, бывшего сотрудника ФБР Уильяма Боджука, в далёком прошлом написавшего учебное руководство по распознаванию следов обуви. Задачей Боджука было опровергнуть заключение израильского специалиста майора Шора, утверждавшего, что кровавые следы на джинсах Таир есть ни что иное, как отпечатки подошв ботинок Саламандр, которыми так дорожил Задоров. Свидетель Боджук давал показания весьма неуверенно, сознался в том, что уже очень много лет не занимался экспертной деятельностью, и в итоге суд признал достоверной экспертизу Шора. Деньги Гайдамака кончились давно. Несколько раз менялись адвокаты. Жена заключённого давала СМИ одно интервью за другим, рассказывая, каким хорошим семьянином был её муж и как трудно живётся в Израиле без правным эмигрантом. Ходят слухи, что она даже написала книгу о деле Таир Рада. В 2014 году очередной адвокат подал апелляцию в Верховный суд, но её единогласно отклонили. В 2016 году последовала вторая апелляция И она тоже была отклонена, но в этот раз голосами двух судей против одного. И не то, чтобы этот уважаемый служитель правосудия признал Задорова невиновным. Разногласия между судьями возникли в связи с формулировкой "виновность доказана с точностью, превосходящей все возможные сомнения". На этом определении держится все израильское уголовное право. Вот только никто не знает, что значит это самое превосходящее все возможные сомнения. Страсти вокруг дела не стихают вот уже много лет. Сегодня в Facebook создано 15 групп, посвящённых убийству Тайю Рада и объединяющих более 200.000 человек. Что же происходит? Убийство как убийство. Да жестоко. Погиб ребёнок, но такие преступления случаются и забываются СМИ, как только злодей оказывается за решёткой. Но в этот раз были перейдены все мыслимые границы, как в том, что касалось обвинений в адрес полиции. Так и в выборе лексики. За долгие годы работы в полиции ни я, ни мои коллеги-следователи не упомнят ничего даже отдалённо напоминающего шабыш, который разыгрался на страницах газет, экранах телевизоров и в интернет-пространстве. Известно, что в Израиле все понимают во всём. Мы разбираемся в политике, потому что ежедневно варимся в ней. В медицине, поскольку все иногда болеем, а в воспитании детей излишне говорить. А вот почему у нас все стали специалистами в следственном деле, в криминалистике, в полицейском профилировании? Это совсем непонятно. Так и подмывает спросить жители страны. Кто из критиков хоть раз в том или ином качестве присутствовал на допросе? Сколько среди них экспертов-криминалистов, а полицейских психологов? Кто когда-нибудь видел не в кино следственный эксперимент? Кто разбирается в анализе распределения пятен крови? Кто когда-нибудь присутствовал на вскрытии? Думаю, что честные ответы почти все будут отрицательными. А к мигрантам из России дополнительный вопрос. Настолько ли хорош ваш иврит, чтобы свободно читать судебные документы? У вас есть доступ к стенограммам судебных заседаний? Терпение прочесть тысячи страниц? Нет. Тогда скажите, почему у вас сложилось твёрдое мнение о данном деле? Почему вы считаете полицию безграмотной? прокуратуру продажной, а суды некомпетентными. Но мои вопросы риторические, никем не услышанные. Один знаток пишет в интернете: "Задоров принадлежит к тому психологическому складу, которому при некотором давлении легче взять вину на себя, лишь бы отстали". Другой ему вторит: "Да что там говорить, у них тут всё как в рашке, лишь бы дело закрыть". Третий предлагает не больше, не меньше, как подать на всех ментов иск в Международный суд по правам человека в Гааге. Стиль и орфография в данных высказываниях сохранены. Читаешь и дивудаешься. Номер 1. Вы полицейский психолог, знакомы с убийцей? Допрашивали его? Номер 2. Вы приехали из Рашки? Тогда мне вас искренне жаль. Я, как и сотни тысяч других, приехал из СССР. Я никогда не любил ту коммунистическую страну, но она не Рашка, так же как Израиль не Израиловка. Номер третий: без слез невозможно читать об избиении в Гаагский суд. Полиция Израиля не идеальна. Не может система, предназначенная для контроля, расследования и наказаний, быть совершенной. Да еще всем нравится. Фины своей полиции тоже недовольны, хотя она так и по всем объективным показателям приближается к недосягаемому идеалу. Думаю, что из предыдущих глав у вас сложилось некоторое представление о работе силовых структур Британии, Австралии и США. Всем есть куда расти. Но известно, что перенимать опыт работы израильской полиции приезжают профессионалы всего мира. Израильские полицейские делятся с российскими коллегами не только оружием и спецоборудованием, но и различными методиками и программами тренинга. Российские спецслужбы в подготовке к Олимпиаде в Сочи использовали, в частности, методы израильских коллег по созданию системы антитеррор, которая позже прекрасно проявила себя и на чемпионате мира по футболу в Бразилии. Лев Петрушевский, информационный портал stopnews, март две тысячи шестнадцатого года. Как рассказал директор центра сотрудничества и развития МИД в Израиле, на специальный семинар прибыла группа прокуроров, в которую вошли представитель Генеральной прокуратуры и руководство прокуратур всех областей Казахстана. Портал Израиль в лицах, июль 2015 года. В Израиле на курсы повышения квалификации съехались полицейские и сотрудники правоохранительных органов из разных стран. Портал Израиль в лицах, декабрь 2015 года. Отдел стратегического планирования полиции США организует американо-израильский семинар для сотрудников правоохранительных органов Америки. Силовики США собираются использовать опыт израильских коллег. Портал организации Американо-израильское сотрудничество. American-Israeli Cooperative Enterprise, декабрь 2015 года. Работа со следами рук доведена в Израиле до высочайшего уровня, который мне не доводилось видеть ни в одной стране мира. Генерал Сергей Рябов, заместитель начальника отдела криминалистики СК РФ. Интервью Первому каналу российского телевидения, апрель 2014 года. В управлении Следственного комитета РФ в Перми журналистам впервые показали новейшую аппаратуру, которую используют криминалисты. Назовем место в экспозиции занимает израильская техника. Портал из Рус. 18 октября 2013 года. Так, может быть, пришло время перестать злобствовать и плясать в непристойном хороводе. Как-то некомфортно жить, если хоть немного не гордиться своей страной. Может быть, у кого-то возникнет вопрос: зачем я всё это пишу? Отвечу известной фразой: "Ты ведь меня знаешь, Абдулла. Ямзду не беру". Меня задержали, обидно.